Глава вторая. Судьбоносная голая попа. «Мне жаль тебя!» – обидным эхом прозвучало в моей голове, когда уже забралась под одеяло. В сердце вновь засаднило непонятное ощущение. Эти слова задели заживое? Но почему? У меня ведь все хорошо. В отличие от некоторых эльфеек, я не кручу романы с чужими женихами. «Не изменяю мужу и не шатаюсь по злачным местам ночами. Но ну, если не считать сегодняшний день, конечно. Почему тогда на душе так паршиво? Неужели я...» Затаила дыхание и с трудом смогла признаться самой себе, надежно укрытая объятиями ночной темноты, что завидую этой наглой эльфийке. Тому, как сияли ее глаза, когда нахалка говорила о своем любимом. Как сама она светилась изнутри, рядом с ним, любви, о которой все говорят. Нет, чушь какая. Меня ждет счастливый брак с отличным женихом. Да любая ведьма за такую выгодную партию себе смолично ухо отгрызет. «Благополучие и стабильность куда лучше всех этих страстей, за которые приходится расплачиваться по слишком уж высокой цене». Я завозилась, переворачиваясь, и рядом тут же раздалось возмущенное шипение. «Пш-ша, ведьма, осторожнее же!» «Прости», — повинилась я, разглядев у себя под боком кактуса Валерьяныча белоснежного кота-фамильяра с роскошными зелеными глазищами и крылышками, одной из которых я и придавила сейчас локтем. «Чего не спишь?» – осведомился он, зевнув. «Думаешь так громко, что вон даже твои рыжие кудри шевелятся?» «Не рыжие они!» – возмутилась я, поправив локоны. Золотистые волосы были моей гордостью. Да, рыжинкой они отдавали, вспыхивая под солнцем. Но это у всех ведьм так. Лисьей рыжиной у всего ведьминского рода пряди отливают. Это наш отличительный цвет. Как у драконов черный, у эльфов белый, а у фей розовый. Похоже, кое-кого предсвадебный мандраж. Глаза Валерьяныча блеснули во тьме яркими изумрудами. «Думаешь?» – я нахмурилась. Любая невеста накануне ритуала обмена клетвами нервничать и сомневаться начинает, это всем известно. Даже мама рассказывала, что пока шла к алтарю, где ее ждал наш с греером папа, Пару раз едва не поддалась искушению развернуться и драпануть в противоположном направлении, сверкая пятками. Надо успокоиться и подумать о хорошем. Например, о том, что все уже готово. Свадебные туфельки пошиты у господина Латами. По традиции расшитые золотым жемчугом из серединного моря. Диадема. Обязательный подарок благословения невесте от семьи. На днях тоже будет закончено лучшим мастером. Платье висит в шкафу, дожидается того самого дня. Я встала с кровати, прошлёпала к нему и, распахнув дверцы, уставилась на эту красоту. Пошитое из логосских кружев, сотканных с добавлением настоящей тончайшей золотой нити мастерицами, которые во время работы пели молитвы, призывающие счастье у молодую семью, оно светилось в темноте. Не удержавшись, достала его, надела и подошла к зеркалу. Наверное, любая невеста будет неотразима в таком изумительном наряде, Но я всё же с удивлением засмотрелась на саму себя, не в силах отвести взгляд отточённой фигурки в отражении. Даже волосы засияли золотом, а синие глаза расцвели потрясающе красивыми цветами. Чистое волшебство! Внезапный хохот за спиной заставил меня резко обернуться. «Что ты тут делаешь?» Ахнула я, увидев на подоконнике распахнутого окна того нахального мага, который шлепнул меня по попе в дне бочонка. «Вы прекрасной леди!» – выдохнул он с восхищением, лаская взглядом мое тело. А потом рухнул с подоконника, будто загулявший горшок с керанью. «Ну вот я и у ваших ног, сраженный удивительной красотой!» Улыбаясь, посмотрел в мое лицо. На «вы» перешел, надо же. С опозданием поняла, что наглец меня не узнал, ведь в таверне я была под заклинанием смены внешности в образе черноволосой драконицы. Но тогда что он тут забыл? «Позвольте принести вам глубочайшие извинения за внезапное вторжение, леди». Маг встал и отвесил изящный поклон. Ишь, как запел. Хороший разбег. Отшлеп по заднице, айда гулять, ящерка, до таких высокопарных выражений, что поневоле чувствуешь себя ее величеством, в спальню которой нагрянул новый фаворит. «Лучше поясните причину столь беспардонного поведения», в тон ему ответила я. Вторгаться ночью в спальню приличной девушки верх непростительного нахальства. «Вы правы!» – смутился так искренне, что я была готова поверить. Если бы не видела того же прохвоста без малейших угрызений совести, распускающим руки в дне бочонка. Но судьба распорядилась так, что сегодня незнакомка перепутала кошели. Унесла с собой мой вместо своего. Юшкин Бобрик, я замерла, осознав, что по ошибке утащила его разукрашенный самоцветами кошель вместе с деньгами. Стыдно-то как. Выходит, я его ограбила? Магический след привел меня в ваш дом. Макс сверкнул озорной улыбкой и поморщился. «Видимо, драка с драконом в таверне не прошла без последствий». «И пусть это ошибка, я безмерно ей рад, ведь благодаря такому стечению обстоятельств мне посчастливилось познакомиться с самой красивой девушкой на свете». «Соловей сладкоголосый», — я усмехнулась. «Нет уж, не поведусь и не рассчитывай на амурные приключения с ведьмочкой» которыми будешь хвалиться перед своими друзьями за чаркой искристого в таверне. «А теперь давайте прощаться, милорд!» – пропела я. «Разворачивайтесь и обратно в окно ретируйтесь. Живенько!» «Уже?» – он скорчил жалостливую мордашку и прижал руки к груди. «Вы разбиваете мне сердце!» «Ничего!» «Сходите к врачу, не страшно, или найдите прелестницу, которая залечит ваши раны». «Как вы жестоки, леди! Любая девушка не выдержит конкуренции с вами. Могу ли я умолять вас о свидании?» «Не можете!» – отрезала категорично. И шаги в коридоре заставили меня похолодеть. «Это отчим!» А вот и половица всхлипнула. У нас всего пара секунд. «Это ваш муж?» Незваный ночной гость перестал улыбаться. Ответить я не успела. Скрипнула дверная ручка, и одновременно с этим маг рыбкой нырнул под кровать. Мне оставалось лишь проследить за ним взглядом, отметив, что гаденыш на удивление быстро сориентировался. Видимо, ему не впервой спасать свою гулящую шкурку от разъяренных мужей-рогоносцев. «О, Эльвира, ты не спишь?» – удивился отчим, войдя в комнату и увидев меня. «Прости, что не постучался, не хотел будить. Думал, оставлю это на твоем столике». Довольно улыбаясь, он протянул мне коробку, перевязанную пышным голубым пантом и вовремя решила примерить платье. Это как раз к нему. Диадема от знаменитых ювелиров Тафиани. Я взяла ее и едва не уронила из-за предательского отражения рук. Развязала ленту, открыла коробочку и залюбовалась игрой глубоких отблесков в синих камнях, обрамленных изящными завитками в форме цветов. Ведь, по сути, это украшение имитировало венок, который раньше надевали невесты в день свадьбы. Оно даже в темноте сияло так ярко, что хотелось зажмуриться. «Не нравится?» – забеспокоился отчим. «Что ты! Она прекрасна!» – потрясенно выдохнула я. «Спасибо, Анри!» «Пожалуйста, Эля!» – он улыбнулся. «Знаю, мне не заменить тебя отца, но поверь, ты для меня как родная дочь». «Спасибо!» Глаза защипало от слез. Я шагнула к нему, чтобы обнять, но в тот же момент под кроватью, напрочь испортив душесчипательный момент, раздалось сдавленное а а а а а Проворчал кактус Валерьянович, со вздохом перепрыгнув в кресло. «Это что еще такое?» Брови Анри улетели, наверное, на затылок, прямиком к проеденной временем плешке. «Прибью этого мага!» Я пробормотала себе под нос ругательства и, сделав невинное лицо, переспросила. «О чем ты?» «Кто там?» Отчим шагнул к кровати, и мне не пришло в голову ничего лучше, чем кинуть в постель заглянанием невидимости. Затаив дыхание, я смотрела, как Анри, кряхтя становится на четвереньки, а потом... «Там «Да, мужчина!» – взревел он, заглянув под кровать, и моё сердце шлёпнулось в пятки. «Неужели заклинание не сработало?» И как мне теперь все объяснить? «Вылезай оттуда, мерзавец!» — рыкнул отчим. «Ни за что!» — раздалось из-под постели. «Тут весьма уютно». «Жалкий трус!» — Анри схватил его за ногу и рывком вытащил наружу. «Абсолютно голова!»